Властимир. Властимир едва успел подхватить любимую на руки. «Ой, дурочка светлокосая!» И он говорливый баран. Язык вперед мыслей кинулся. И Властимир ляпнул первое, что пришло на ум. Забава истолковала его слова совсем не так, как надобно. А он всего лишь хотел сказать, что безопаснее будет сейчас в ней стен терема. Тихо ругнувшись, князь перетащил забаву на ложе. «Просыпайся, свет за бабушка!» Огладил по бархатной щеке, открывая глазки. И девушка встрепенулась. Распахнулись пушистые ресницы, а его ладонь попала в плен цепких пальчиков. «Господин мой!» забормотала, будто в бреду. «Я... не гони, только молю!» А вдруг дитя уже... И снова лишилась памяти. Много горьких вести он слышал за последнюю луну. Но едва забава намекнула, что, может быть, в тягости, как сердце исполнилось таким восторгом, аж дух захватило. Склонившись, Властимир жадно накинулся на девичьи губы. И спустя несколько мгновений любимая откликнулась, прильнула к нему всем телом, без слов давая согласие не только на поцелуй. С каким бы удовольствием он взял предложенное, однако времени совсем не осталось. Отстранившись, Властимир снова погладил за бабушку по щеке. Что за глупости опять выдумала? «Только на время тебе уехать придется!» Красавица облегченно перевела дух. Поправив ворот шелкового платья, когда шнуровку ослабить успел, села на кровати. Однако глядела по-прежнему с тревогой. «На время?» «Стало быть, так плохо все. А мои сестры, они здоровы? Вчера были. Однако ты прежде них покинешь Сварград. Забаву ухватилась за кончик косы, нервно перебирая его пальчиками. «Я сделаю, как ты прикажешь, господин мой». Только запнулась и отвела взгляд. «А если я в тягости? Тогда тебе надо покинуть терем в два раза быстрее. Слишком зол совет. И народ требует выдать зачинщицу. Я же ничего не делала». Властимир вновь привлек девушку к себе. Огладил стройный стан и взвесил на ладони ее косу. Ох и тяжко носить это золото. Не лучше его венца. Знаю, милая, однако толпа безумна. Слушает лишь грубую силу. Меня хватит власти, чтобы плетью выбить вздор из людских голов. А ты будешь рядом с верными мне воинами. Потом и сестры к тебе приедут. Любимая затихла, вцепившись в его рубаху. На алом шелке ее пальчики казались совсем белыми. Как снег, который укутывал землю в незапамятные времена, еще до смерти лады. Теперь же вокруг лишь грязная серость и дым погребальных костров. Властимир прижался губами к светлой макушке. Не хотел отпускать от себя, однако иного выхода не было. «Ну давай же», — подтолкнул притихшую наложницу. «Собирай платье до да жемчуга». Вот только за бабушка. Не то что сундук открыть. Слезть с его колен не успела. Как в горницу вихрем залетел свят. Лицо у юноши было белее полотна, а в руке он держал меч. Князь милостивый захрипел глухо. «Дело есть!» Бунт начался. Властимир понял это по заполошному взгляду мальчишки. Любимая же только растерянно хлопала ресницами. Она не могла понять опасность, грозившую всем им. Эх, сплоховал он. Надо было раньше увозить. Забава. Сжал похолодевшую девичью ладонь. «Сейчас сюда явится пересвет, и ты пойдешь с ним. Ни о чем не волнуйся и не смей ослушаться моего приказа. Веди себя смирно, поняла?» Но ну, поняла». Повторил настойчивее и для надежности добавил. «Клянись мне не только как властителю Северного Царства, но и своему господину». Поколебавшись, любимая кивнула. Однако власти мира это не успокоило. «Я жду клятву за бабушка». Заглянул в девичьи глаза. В ответ раздался тяжкий вздох. «Клянусь, сделаю все, как скажешь, князь. Вот и славно». Нрав у его наложницы, хоть и ласковый, однако среди манящей робости пряталась твердая косточка упрямства. Не равен час снова надумает помогать. Помни свое обещание, Забава, Хорошенько помни: ты дала мне слово, а я тебе поверил. И, не удержавшись, скрепил их договор поцелуем, кратким, но полным сладости. Все на этом. Садил любимую с колен. Увидимся еще с тобой если толпу усмирить получится. Но про это Властемир молчал. Ни к чему забаве лишние тяготы.